Глава четвертая Дверной звонок внезапно разразился пронзительным «дзинь», а потом еще более долгим и настырным «дзинь-дзинь-дзинь». Ладонь Макса рефлекторно скользнула к пистолетной рукояти. Так настойчиво давить на кнопку вполне могли и представители закона, Закона, с которым изюм на этих землях не был в ладах. «Мистер грейп мистер грейп вы дома?» — разобрал беглый спецназать знакомый девичий голосок с улицы. «Это я, Дайнис. У нас по воскресеньям день барбекю. Не хотите с нами?» Облегченно выдохнув, Виноградов отпер дверь и подозрительным взглядом окинул двор. Однако никого, кроме пышногрудой, смоглой визитерши на пороге не оказалось. Компанию ей составляла разве что божественный аромат жареного мяса, который своим густым великолепием и жирными шкварчащими нотками вонзался через ноздри прямиком в мозг. «Спасибо, Дайнис, но я веган», — выдал россиянин первое, что пришло в голову. Он бы и сам не смог пояснить, зачем хотел отказаться от приглашения. То ли на почве извечной осторожности, то ли из-за своей, приобретенной за время службы, нелюдимости, — Наверное, всё-таки второе, поскольку в эмоциях девушки он не замечал ничего подозрительного. — паршивая отмазка, мистер грейп высмеяла молодая соседка неубедительную попытку здоровяка. — Ну, я вообще-то видела ваш холодильник. У вас там кусок ветчины лежал, который жирнее задницы моей бабушки. А она была очень большой женщиной, поверьте. — И всё же я воздержусь, — упрямо мотнул головой изюм. — О, камон, мистер Грейб. Ну, «Зачем вы отказываетесь? Я уже обещала маме познакомить вас. Да и отчим тоже не на шутку заинтересовался новым жильцом на нашей улице. Вы же не хотите, чтобы я бы видела вружкой?» «Мне, собственно, без разницы», — криво ухмыльнулся Макс, на самом деле начавший в душе колебаться. И Дайнис очень четко уловила эту легкую полуулыбку. Она, как заправский эмпат, поняла, что почти дожала хмурого верзилу. «Подумайте о несчастной говяжьей вырезке, мистер Грейб», — с хитрым прищером предложила девушка. «Как она будет грустить без вас? Ее натертые специями бачка жаждут встречи с вами. Поджаристая корочка стейка так и мечтает хрустнуть под вашими зубами, брызнув на губы обжигающим пряным соком. Ну уже решайтесь. Попробуйте только сказать, что вам не захотелось отвелать горячего красного мяса с дымком». «Нисколечко», — соврал Макс. Но утробно заурчавший желудок выдал истинное отношение инквизитора к озвученному предложению. «Похоже, ваш живот не очень-то с вами согласен», проказливо хихикнула визитерша. «Чёрт с тобой уболтала!» разозлился на самого себя Изюм. «Сейчас только чего-нибудь поищу». «В смысле одежду?» — не поняла соседка. «В смысле угощения?» «Зачем?» «Затем, что в гости с пустыми руками не принято ходить», непререкаемо отрезал боец. «Ам, um, ну, как скажете, мистер грейп не стал оспорить Дайнис. Немного распотрошив оставленные Аидом щедрые запасы, Макс уже собирался выйти из дому, но кое о чем вспомнил. Кажется, Дайнис упоминала о младшей сестре. Тогда надо что-нибудь и малышке захватить. Вернувшись на кухню, ветеран порылся в ящиках, где отыскал большущую шоколадку с очень аппетитной картинкой на обертке. «Во, то, что надо!» Изюм вышел к терпеливо дожидавшейся девице, и та сразу же взяла его в оборот. Ее смуглая ладошка обхватила круглый бицепс бывшего инквизитора и настойчиво потянула в сторону соседского домика, как будто она боялась, что ее спутник попытается совершить побег, ей-богу. «Мам, не у нас, знакомьтесь!» — издалека загласила Дайнис. «Это наш новый сосед, мистер грейп Члены небольшого семейства дружно повернулись на крик и приветливо помахали приближающемуся гостю. Тренированный глаз Макса успел хорошенько их всех рассмотреть еще на подходе, по старой военной привычке. Родительница афроамериканки была поразительно похожа на дочь, разве что немного полнее в талии, но в основном такая же фигуристая, вре высокая и кучерявая. Тут, в принципе, ничего удивительного. А вот отчим, к легкому изумлению изюма, оказался белым мужчиной с мощными, как у кузнеца, ручищами и выдающимся вперёд округлым животом. Но больше всего от нарисованного в мыслях образа отличалась малышка, для которой Виноградов прихватил шоколадку. Она ростом превосходила всех остальных родственниц женского пола и тянула скорее название «подростка», нежели ребёнка. «Рад познакомиться», — сверкнул белоснежной улыбкой глава семьи и протянул спецназовскую ладонь. «Йонас Руст. Можно просто Йонас?» «Макс...» пожал изюм руку мужчине. «Взаимно». Инквизитор рассудил, что ничем не рискует, называя этот вариант своего имени. Тем более звучит он гораздо привычнее для иностранца. «Оливия», — повторила женщина жест супруга. «А это молчаливая юная леди Кэндалл». «Блин, мам!» — сразу же залилась краской младшей сестра Дайнис. не сама могла». «Ладно, прости, мой пупсик, больше не буду». «Мам, я не пупсик». Хорошо, хорошо, кексик, как скажешь. Мама, всё молчу. Изюм постарался сдержать лезущую на лицо ухмылку, чтобы не смущать ещё сильнее девочку, плотную подступившуюся к переходному возрасту. До конца ему это не удалось, так что пришлось спешно прибегать к вручению вкусных презентов. Хозяева в виду не подали, но в эмоциональном плане буквально просияли. Поступок гостей их весьма удивил и порадовал. На этом, собственно, ритуал знакомства был завершён Женщины отправились нарезать салаты и закуски, а Макс остался с Йонасом, занятым жаркой стейков. «Давненько я не видел, чтобы в этом доме кто-нибудь жил», — между делом заметил сосед. «Дайнец сказала, что ты его арендуешь. Если не секрет, во сколько обходится? Вряд ли дешево, ведь рынок недвижимости из-за наплыва беженцев штормит все сильнее». «Я понятия не имею». Не стал закапывать себя неумелым враньем виноградов. «Это, можно сказать, подарок от приятеля». Пустил пожить на время. о о Да это поступок настоящего друга!» уважительно покачал квадратным подбородком Йонас. «Я бы такого полезного знакомства тоже не отказался». «Ну да, ну да», — мыкнул Изюм, представляя, как побледнеет лицо американца и потяжеляет потки, если увидит Аида воочию. Слушай, Макс, «Откуда ты?» — продолжил ненавязчивый расспрос и хозяин дома. «Акцент у тебя такой характерный, восточноевропейский «Вот оттуда и есть», — осторожно поведал боец, тщательно мониторя исходящий от собеседника фон. «Почему уехал?» «А ты как думаешь?» — иронично поднял бровь инквизитор, предоставляя Йонасу придумывать легенду за него. «Да, согласен, глупый вопрос», — почесал волосатой пятерней в затылке отчим Дайнис. У нас тут не особо любят обсуждать события с другого континента, но у меня все-таки осталось много друзей в Европе, поэтому я получше большинства американцев осведомлен о творящихся там ужасах. Я сам уехал из Германии почти 10 лет назад. С тех самых пор не встаю благодарить Бога, что Он подтолкнул меня к этому шагу. «Скажи, Макс, у нас там все в действительности настолько плохо, как говорят». «Нет, Йонас, всё ещё хуже», — глухо пробасил Изюм, припоминая последний год своей жизни. Перед его внутренним взором пронеслись картины разграбленных и выжженных деревень, вырезанных под подчистую сёл, горелых остовов военной техники на обочинах дорог, перерытые воронками разрывов поля, поросшие бурьяном гектары некогда плодородных угодий. Та затяжная война изродовала всё, до чего смогла дотянуться. Она пятнала шарамами землю, людские тела и даже души. Но самое скверное, что конца этому не предвиделось. «Печально это слышать!» Плечи мужчины поникли, а сам он заметно погрустнел. «Ну, именно этого я и боялся, когда уезжал с родины. Выходит, ты тоже бежал от неживой угрозы». «Скорее от любителей с ней заигрывать», — неодобрительно поморщился россиянин, имея в виду соотечественников-собеседника и их польских помощников. «Ох, ну и дела! Что же нас всех ждет впереди?» — траурным тоном изрек Йонас. Но Виноградов не успел поделиться своими мыслями на этот счет, потому что из дома в полном составе вышли представительницы прекрасного пола, неся подносы с тарелками и напитки. «А вот и мы», — объявила мать. «Дай, несдёточка, расставь, пожалуйста». «А мы с Кэндалл пока сходим за остальным». «Конечно, мам, без проблем». Юная особа принялась старательно сервировать блюда на небольшом столике, изредка поглядывая на Макса и отчима. А когда закончила, то открыто подошла к изюму и тронула его за руку. «Мистер Грейп, вы не скучаете?» томно осведомилась она. «Может, вам чего-нибудь налить, пока готовится барбекю?» «Просто принеси пиво, дайдис», — нахмурился немец, видишь ты его патчерец откровенно липнет к гостю. — Йонас, мистер Грей пьет только безалкогольное, — ответила девица с таким видом, будто это должен быть общеизвестный факт. — Ну тогда сока принеси, — выдал новое поручение глава семейства. — И вообще, иди маме с сестрой помогать. — Ладно, ладно, как скажешь, Йонас. Бертихвостка эффектно развернулась на пятках и отправилась к дому, старательно виляя круглыми бедрами. «Не сердись за ее поведение», — повинился хозяин, как только Дайнис скрылась в дверях. «Это она меня поддеть хотела. Девочка до сих пор сердится, что вынуждена конкурировать со мной за внимание своей матери. Сейчас уже не так сильно, слава богу. А вот раньше, когда мы с ней только съехались, это был настоящий ад». Инквизитор сочувственно покивал, хотя и видел своими глазами события, которые куда вернее соответствуют описанию ада. Я поговорю с Оливией, чтобы она сделала дочери замечание, продолжил немец, а потом резко переменил тему. Но «Ну, пока можно насладиться первой партией стейков. Тебе соус или кетчуп? Да что угодно, пробормотал Изюм голодным взглядом, прикипев к сочным ломтям мяса, снимаемых с решётки. Вот это прекрасный настрой, так держать, Макс. Вскоре к мужчинам присоединились дамы. И бывший спецназовец заметил, что в обществе матери Дайнис ведет себя гораздо скромнее. Супруга Йонаса бдела за старшей дочерью почище, чем пастушья собака за проказливой овечкой. Любое неверное слово или жест вызывали у родительницы моментальную реакцию. И что самое невероятное, взбалмошная девчонка беспрекословно слушала ее понукание Постепенно в обществе милых незнакомцев беглый инквизитор расслабился настолько, что рассказал пару анекдотов из своего загашника, адаптированных под американские реалии, разумеется. Атмосфера безопасности, которая усилилась от осознания того, что где-то рядом незримым хранителем парит сам Аид, сделала свое дело. У Изюма сложилось стойкое ощущение, что он в этом тихом райончике, как у Христа за пазухой. А потому натруженное и вечно напряжённое сознание военного наконец-то облегчённо выдохнуло. Сейчас он на короткий миг снова стал обычным человеком, нерасчётливым бойцом, который просчитывает каждый свой шаг, держит в уме количество оставшегося боезапаса и оберегает НЗ. не Небесшумным диверсантом, который тратит сутки другие только на то, чтобы преодолеть расстояние в пару километров, Неравнодушной машиной для убийств, которая теряет всякие чувства, стоит и примкнуть к наглазнику прицела. Изюм превратился в себя самого. Того парня, чью личность уже привык считать безвозвратно потерянной. С Йонасом и его женой Макс нашёл общий язык очень быстро. Они легко разговаривали на отвлечённые темы, смеясь и перешучиваясь. В их диалогах активно участвовала и Данис, стараясь показать, что находится со взрослыми на одной волне. И даже молчаливая юная Кэндалл, хоть изредка, но всё же отрывалась от смартфона, чтобы послушать очередной виток их беседы. Но весь благостный настрой и беспечность Макса испарились, стоило только раздаться злобному собачьему лаю. Улыбка моментально исчезла с лица россиянина, а глаза, ценюющие принялись сканировать обстановку в поисках опасностей. «О, мой бог!» Презрительно сплюнул на землю хозяин дома, глядя куда-то через дорогу. «Опять Ричард свою бешеную псину выгуливает и ручает, что снова без поводка». «Баксер! бакстер сюда иди! Ко мне тупая из задница, бакстер донеслись следом вопли, судя по всему, владельца собаки. «И так всегда», — протяжно вздохнул немец. «Сначала спускает ее с привязи, а потом полдня бегает и ловит по всему кварталу». «Ну не идиот ли?» «О, боже, Ионас!» насмешливо сплеснула руками Дайнис. «Что я слышу? Ты обозвал мистера Ричардса идиотом?» «Дорогая, помолчи!» Тихо, но очень выразительно попросила Оливия. И девица тут же прикусила язык, сделав вид, что крайне уличина пережевыванием стейка. «Бакстер, ко мне! Ко мне, кому говорю?» Не унимался хозяин пса, дохрепотцы срывая голос. «Вот дьявол!» напрягся Ионас. «Эта шавка к нам бежит. Кольцо чуило запах барбеку». Но Макс это понял и без подсказок. Он заметил приближение четверногого демона еще раньше главы семейства. Пассивная и мускулистая туша метиса, в котором отчетливо прослеживалось наличие крови Амстафа, неслась прямо к ним. И не было похоже, что собака собиралась тормозить. Иностранцы не на шутку перепугались. Животное, дико вращающее глазами и роняющее на бегу слюну, посеяло в их умах настоящую панику. Женщины дружной стайкой спрятались за спину Йонаса, а тот лишь глупо выставил перед собой лопатку, который переворачивал стейки. Словно это был щит, способный укрыть их от зубастой пасти. Всё, что мог сейчас сделать мужчина, это медленно пятиться к дому, да обречённо наблюдать за приближением мчащегося во весь опор Бакстера. В общем, Не нужно быть профессиональным кинологом, чтобы понять, что скромные посиделки под открытым небом через несколько секунд превратятся в бедлам. И читар Рустов легко отделается если никого при этом не покусают. Однако им повезло, что рядом оказался Изюм. Его, закалённый сотнями боёв, разум успел обработать всю информацию и выдать оптимальное решение. Такое, при котором не пострадали бы ни люди, ни их восхитительная трапеза. Боец схватил с тарелки еще горячий исходящий паром стейк, а затем поднял его перед собой, привлекая внимание шавки. Призывно засвистел россиянин. «Баксер, на-на-на-на-на! Смотри, какая вкуснятина!» Макс стал отходить в сторону от застывшего воцпенения семейства и накрытого стола. И собака, заметившая сочащийся жиром и соком кусок поджаренного мяса, изменила курс, соблазнившись аппетитными видами и ароматами приманки. Пёс ускорился ещё сильнее, превращаясь в смазанное ржавое пятно, а потом, раззявив зубастую пасть, распластался в длинном прыжке. За секунду до того, как мощные челюсти сомкнулись на сочном стейке, изюм разжал пальцы. Крутанув корпус, он увернулся от собачьей туши, которая летела на него подобно пущенному ядру. Второй же пятернёй ветеран безжалостно сцапал за греевок животного. Там, став завис над землёй, стервенело рыча и дёргаясь. Но виноградов без видимого труда удерживал пса в вытянутой руке, не особо напрягаясь от этих неистовых брыканий. В конце концов, бакстер разозлился до такой степени, что выпустил даже вожделенную добычу. Жажда увидеть свет крови своего обидчика легко затмила чувство голода. Собака клацала с линевой пастью, утробно рычала и дергала лапами, надеясь достать Макса когтями и раздрать ему живот. «Но сам напросился, Бобик!» — осколобился беглый спецназовец, после чего выпустил крохотное облачко некроэфира. Стоило только первым каплям тьмы коснуться шкуры Бакстера, как он во мгновение ока поменял своё поведение. Его угрожающие лаи и рычания сменились на истеричный пронзительный скулёж, а попытки вырваться из злобных и агрессивных превратились в испуганные и отчаянные. Чего уж говорить, если обезумевшая от обуявшего её ужаса псина не смогла совладать собственным мочевым пузырём. Поджав хвостом, став, дал такую мощную струю, что Максу пришлось отбросить из себя шестяного наглеца. Практиковать уринотерапию россиянин как-то не планировал. Стоило только Барбосу ощутить под лапами твердую землю, как он ринулся назад, оставляя за собой мокрую дорожку. Бакстер улепетал, пожалуй, даже быстрее, чем мчался сюда. несказанному облегчению хозяев. — Невероятно! — восторженно воскликнула Оливия, выбегая из-за спины мужа. «Макс, это было просто потрясающе! Как вы лихо поймали эту шавку!» «Точно, мистер Грейп!» — вторила ей Дайнис. «Да вам в цирке нужно работать!» «Ага, я никогда такого не видела!» В тоном восхитилась Кэндал. «Хм!» — чуть смутился изюм от шквала женской похвалы. «Да я это... повезло просто!» «Уф, Макс, спасибо тебе!» — только сейчас смог вымолоть Йонас. «Я твой должник!» Похоже, хозяин получил из-за этой ситуации куда более сильный стресс. Может, потому что боялся собак, а может, из-за того, что ощущал ответственность за домочадцев и обязанность их защищать. «Да ладно», — отмахнулся россиянин. «Мне она ничего не стоило». «Нет-нет, не смей скромничать», — запротестовал немецкий эмигрант. «Одному богу известно, что бы эта сумасшедшая псина натворила, если б не твое вмешательство». «Я еще поговорю с Ричардсом по этому поводу. От него его собаки устали уже все соседи». «А вот, кажется, и мистер Ричардс собственной персоной», негромко подметила Дайнис, глядя в сторону дороги. Гости, все остальное семейство повернули головы и действительно увидели пухловатого мужичка с испанской бородкой на лице. Он шел с уверенностью танка, буксируя за ошейник, упирающийся всеми лапами собаку. Малыш бакстер явно не горел желанием приближаться к территории, на которой получил такой жесткий отпор. Но хозяин его мнением совсем не интересовался. «Что ж, да начнется второй раунд!»